«Эпилог. Ты точно не хочешь его дождаться? Его должно быть уже освободили». Катя осторожно взглянула на меня, засовывая мой чемодан в багажник многострадального жука. «Хочу, но не знаю, что ему сказать». Я лишь вздохнула и в последний раз посмотрела на стены замка. «Как так получилось? Что всего лишь несколько дней в этом месте перечеркнули всю мою прошлую жизнь». «Не знаю, но замок и правда проклят. Столько печали таится внутри. Как и в любом другом», я покачала головой. «Люди — первопричина всех бед, а стены — лишь памятник их грехов. Наверное, ты права», — согласилась Катя. «Поехали?» «Да, пора». Мы сели в машину и поехали прочь от неприступных стен старого замка, который впитал в себя новую порцию человеческих страстей, и теперь готовился встречать новых гостей и их смертельные секреты. «Слушай, погода снова как по заказу», — заворчала Катя, — стоило нам выехать на шоссе. Опять дождь зарядил. «Стой!» — закричала я. «Там опять олень!» «Не может этого быть!» — выругалась подруга. «Что им всем от нас надо?» Олень долго осматривал нашу маленькую машинку и, будто признав в нас сбежавшую добычу, топнул копытом и побежал на нас. Мы с Катей в ужасе закричали и спрятались под приборной панелью. Но удара не последовало. Мы подождали еще пару минут и трусливо выглянули в окно. «Сбежал», — пискнула Катя. «Нам опять повезло». «Вам нужна помощь», — кто-то кулаком забарабанил в окно. «Может, дорогу подсказать?» Сразу же, узнав голос незнакомца, я выскочила из машины и увидела стоящего рядом Кирилла, державшего под усы лошадь. «Ты снова спас нас от оленя», — неуверенно сказала я, не сводя глаз с усталого лица Кирилла. «А ты спасла меня от тюрьмы. Я знала, что ты не виновен в смерти Теодора. Зато виновен во многом другом. Зачем ты поехал за нами?» Я проигнорировал его последние слова, потому что в глубине души меня это совсем не волновало. «Хотел сказать спасибо». «Что ж...» Я улыбнулась, скрыв разочарование, разлившееся в груди. «Не за что». «Тогда удачи. А нам пора. Пока олень не позвал подмогу». Я еще раз глупо улыбнулась и открыла дверь машины. «Подожди!» — крикнул Кирилл и подбежал ко мне. «Я не благодарить тебя ехал». «Что?» — я непонимающе уставилась на него. «То есть за этим тоже, но это не главное». «А что главное? Останься со мной. Пожалуйста. Да, я о многом тебе соврал, но в своих чувствах я был честен. Я не принц. Далеко не принц. И замок у меня конфискуется дня на день. Но я готов рыть землю или копать по ночам везде, где ты скажешь, лишь бы ты осталась со мной. Придет время, и я сам построю нам новый замок. Мне не нужен замок. Я говорила тебе, что я тоже далеко не принцесса. Я улыбнулась и погладила его по щеке. Мне просто нужен ты. Правда? прошептал Кирилл и не дожидаясь моего ответа, сжал меня в объятиях и поцеловал. И извините, что вмешиваюсь в эту романтическую сцену, но мне кажется, я могу стать в вашей сказке феей крестной. Катя вышла из машины и открыла багажник. Это вам на свадьбу. Она с головой залезла внутрь и спустя пару минут поставила на асфальт знакомый нам сундук. «Катя, ты не отдала деньги полиции?» Я в ужасе воскликнула. «А с чего бы? Ванда заработала их нечестным путем и скрывала информацию о своих доходах. Так зачем добру пропадать зря? Вам они нужнее». Я засмеялась и обняла подругу. «Спасибо вам, Екатерина», — сказал Кирилл, как только я отклеилась от смеющейся подружки. «Будем откровенны, вы спасли нас всех. Мы оказались глупцами, которых Ванда с легкостью обманула, и только вы сохранили здравый смысл и сделали все правильно». «Что есть, то есть», — усмехнулась подруга. «Ладно, оставляю вас целоваться под дождем, а я в город». «Не пропадайте», — Катя махнула нам рукой и села в машину. «А как же мы?» — вдруг опомнилась я. «Куда нам деваться?» Замок еще пару дней мой, так что у меня остался последний шанс осмотреть мои апартаменты. Ты все-таки добился своего, засмеялась я. Я же говорил тебе, что ты будешь моей. Кирилл подвел ко мне лошадь и помог на нее забраться. Всучив мне в руки сундук с деньгами, он устроился позади меня, пришпорил лошадь, и мы грациозно поскакали галопом назад в нашу страшную сказку.